Восьмая. Соковыжималка. Спустя некоторое время... а а Со стоном протягиваю я, пытаясь привести верхние конечности в чувство. Не ной. Мы еще не закончили. Упрекает меня хрумвар. Да у меня руки в одном положении застыли. Не могу расслабить. Как же они ломят! Все тело зудит и чешется от укусов. «Это хорошо!» «Что же хорошего?» Еще некоторое время спустя. «Гни ее! Сильнее гни!» настаивает старый воряк. «Да гну ее, гну!» выбиваясь из сил, отвечая ему. «К земле самой гни!» «Мне кара и сучки в жопу впиваются, так что до костей чуть-чуть осталось». «Меньше болтай, гни!» Огромная ветка вырывается из моего захвата, раздирая кожу до крови и бьет по подбородку снизу. Челюсть громко щелкает, прокусываю язык в паре мест. Через час. «Быстрее иди!» «Не могу!» – отвечая пыточному делу мастеру, а по-другому ведуна не назвать таща на плечах толстенькое бревнышко и обливаясь потом. Деревья мешают. Так поворачивайся корпусом резче. Что ты, как набравший воды лопать? Ты бы мне еще толще бревно дал. Вот дуб, например. Дуб нельзя. Священный он. А близкий к нему по размеру я тебе и так найду. Ты живее своими недоразумениями, что ногами называешь двигой. «Да ты-то куда под ноги лезешь?» натужно бурчу, обращаясь к медвежонку, что решил в этот момент поиграть с моей штаниной. «Теперь в присядку», — дает новое циу Хрумвар. «Это как?» «Присел, встал, шаг вперед, присел, встал, шаг вперед». «С бревном?» — обреченно уточняю я. «А как же?» Пять минут спустя. А теперь че? Ухвати бревно поудобнее и при каждом шаге толкай его вверх. Не могу я, я рук не чувствую. Ну блин, старый штангу нашел. Можешь, толкай. Уперев ладони в шершавую кору дерева, пытаюсь распрямить верхние конечности. Честно говоря, я бы уже давно плюнул и послал деда во всем известную сторону. Но стариковские экзекуции дают реальную пользу. За время тренировки показатели силы и выносливости поднялись на одну единицу, а дух так вообще на две. Что-то медленно у тебя получается, задумчиво проговаривает ведун. Шустрик, прыгай на бревно. Если пенёк не будет сразу по шагам выпрямлять руки, кусай его за ухо. Юркий и резвый горностай, которого старый варяк называет шустриком, запрыгивает на ствол в моих руках. Зверек там, может, и легкий, но даже такая прибавка в весе чуть не заставляет меня выронить тяжелый инвентарь. И тут же маленькие зубки впиваются мне в ухо. а, -а — кричу от неожиданно болезненного укуса, отрывая бревно от плечей. Так и иду. Присел, поднялся, шаг с одновременным толчком бревна. Если чуть задерживаюсь, укус в ухо. При этом ствол в руках приходится поворачивать вместе с корпусом, дабы не задеть растущие повсюду деревья. По прошествии совсем небольшого отрезка времени, который люхи кажется вечностью, «Вставай!» «Не, не, не могу!» по слогам выдавливаю из себя. Мой нос упирается в густой мох, растущего на корне какого-то дерева. Его стебельки щекочут мне ноздри. Я полной грудью вдыхаю аромат леса, пропитанный хвоем, мхом, запахом влажной древесины, грибами и еще чем-то. Бревно, что я нес на плечах, лежит рядом, подпирая мою голову. Медвежонок лижет мне щеку. Шустрик сидит на моей спине. Шустрик, укуси его. Когда солнце оказывается близко к горизонту, а край неба окрашивается в нежную желтизну, и облака приобретают золотой оттенок, мы возвращаемся к избе. Хрумвар неспешно и важно вышагивает, при этом что-то скармливая усевшемуся ему на плечо шустрику, иногда перепадает медвежонку. Я, выжатый как лимон. Чуть ли не ползу следом, еле за ним поспевая. Часто прислоняюсь спиной к попавшемуся на пути дереву, чтобы отдохнуть или не упасть. Своего тела не чувствую. Вместо него аморфное нечто, наполненное свинцом. Дальнейшие события проходят как в тумане. Меня раздевают и несколько раз обливают водой из ведра. Я кое-как надеваю выданные детям широкие штаны и свободную рубаху. Затем идет обильный ужин. Чем потчивает меня ведун, даже не замечаю, просто запихиваю в себя, что подсовывают. Потом с залпом выпиваю протянутый корец с пахучим травяным отваром. После трапезы варяг выделяет мне широкий топчан в одну из комнат и перед тем, как оставить меня одного, сообщает. «Вижу, как ты устал. Завтра отдохнешь. Будем развивать не силу, а ловкость, по выражению лица Хрумвара и огонькам в его глазах, понимая, отдыха завтра не будет. Падаю на топчан и тут же проваливаюсь в сон. Интерлюдия. Один из клановых чатов на просторах сети. Да как вообще можно слить нубу первого уровня? И задание похерить. Шкура медведицы В доказательство ее смерти не взята. Она успела рассеяться к нашему приходу после респа. Медвежонка упустили. Что мы агенту альберта скажем? Мы были еле живы. Нам и удара хватило. Если бы Хилл нормально работал, то этого бы не случилось. Я хорошо лечила. Это танк Медведицу не удержал. Че сразу танк? Нечего было переагривать монстра. Говорил же вам. Через десять минут криков и взаимных обвинений. Я предлагаю найти этого парня. Нельзя такое спускать. Да, завтра в том же районе поищем нуба. Ужжонам ответит за это. Разговор по визору. О, здорово, Серег. Давно тебя не видел. Привет, Мих. Заработался я, ты же еще ведешь стримы и держишь группы в социалках. Есть такое. А что? Много зрителей и подписчиков? Это смотря с чем сравнивать. Дела в принципе идут неплохо. В игре я вторая жизнь. Ты кого отыгрываешь? Хм. Я на американском кластере, за двор поиграю. Сейчас в районе Аляски. А почему не на отечественном? Ты похож не в теме, Серег. В отечественном кластере жопа полная. Все, кто хоть какой-то более-менее достаточный заработок имеет, покупают переход на зарубежный кластер. Мих, ты в курсе, что при игре за диких славян навыки и умения растут быстрее. В курсе. И что? Быстрее, но не намного. А ограничение прокачки десятым уровнем – это труба. Про продолжение развития характеристиков, навыков и умений после достижения десятого уровня тоже знаешь? А про процентное усиление показателей от общего количества очков? Хмм, вроде что-то про это слышал. Есть некоторые индивиды, которые любят хардкор. Вот они расписывают, что круто прокачиваются на диких славян. Но, по-моему, это брехня. Видел видосы отлично разбирающихся в механике игры авторитетных геймеров. Они в пух и прах разносят всякие доводы о серьезной прокачке славян. Мих, я тебе не рассказывал, где работаю. Но поверь, об игре знаю многое. Мне нужно, чтобы ты поделился в стриме и в группах, да и со всеми, кого знаешь, известной мне информацией. Со мной ей поделился очень серьезный человек. Ого! Интересно, что за информация? Значит так. Через некоторое время. Серег, ты да не поверят мне. А даже если и поверят, не воспримут это всерьез. Твоя инфа звучит дико. Меня просто захейтят. Но это правда. Нужно это сообщить как можно большему количеству наших игроков. Необходимо набирать репутацию с дикими славянами. Развивать и расширять кластер выступать в его защиту, а не резать местных жителей за репу с чужой фракции. От этого будет зависеть наше будущее. Да я понимаю. Просто капец какой-то. А правительство почему не шевелится? Эти патриотические и банальные лозунги по всей сфере отечественного СМИ в виде «поддержи наших» — полная чушь. На них никто не ведется. Наше правительство, в общем, информационная война, делал такое. Все слушают иностранных экспертов и тех, кого они купили. Да и в правительстве чуть ли не большинство куплены. Тем более я тебе не рассказывал всю правду. Все намного серьезней. Моя фраза про то, что от игры будет зависеть будущее – это не пустой звук. Всей правды пока раскрыть не могу, но ты поверь, все очень, очень серьезно.